Глава 34. «Под сиянием луны». Майор и офицеры до такой степени подружились и сблизились под влиянием шампанского, бургундского и прочих выпитых ими вин, что даже когда скачки кончились, во всех тавернах и ресторанах заблестели огни и послышали звуки веселой музыки, когда тяжеловесные сусикские фермеры все перебывали на весах жакей-клуба, заплатив по пени за это удовольствие, а вместо скачек старанием полисменов было приведено в надлежащий порядок, общество офицеров не захотело расстаться со своим новым знакомым. «Мы заказали к восьми часам обед у короля Георга», — объявили эти джентльмены. «Почему бы вам, майор, не отобедать с нами?» «Вы доедете до Чильтона вместе с нами в карете, а там всегда можете найти кабриолет, чтобы вернуться в Лильсвольд». «Я бы не прочь воспользоваться вашим любезным приглашением», — сказал Варней. «Но мой молодой спутник...» «Так возьмите сэра Руперта с собою», – перебил его молодой капитан, превосходный малый. «Возьмите сэра Руперта. Хоть он и не очень приятный собеседник, мы как-нибудь втянем его в разговор». Капитан и майор подошли к карете баронета и предложили ему отправиться вместе с ними в Чильтон. Сэр Руперт был еще бледен после столкновения с цыганкой, но поспешил воспользоваться предложением, надеясь отогнать безотвязные мысли. «Я еду с удовольствием». — заметил он майор Это меня рассеет. В Лисфульде право, можно задохнуться от скуки. Там мрачно, как на кладбище. Леди Оливия Лисль отправилась домой вместе с сестрами, а майор и сэр Руперт поспешили усесться в офицерский фургон. Капитан Гинтер правил, беседуя с майором, занявшим место на козлах. «Нам придется сегодня же вернуться в Брайтон», — сказал капитан Гинтер. «Мы должны быть на утреннем параде». «Это очень досадно, не правда ли, майор?» Майор расхохотался. «Служебные обязанности индийских офицеров так сложны и так трудны», ответил он, «что я не в силах сочувствовать таким мелким неприятностям вашей завидной службы». «Она была завидной, но теперь мы вкалываем не меньше других», возразил капитан. С наступлением сумерек веселая компания приехала в Чильтон. Столовая в гостинице, где их ждал обед, была залита светом, а стол сервирован роскошно и эффектно. Хозяин, очень видный мужчина, Вышел встретить гостей. В же начался обед. Завязалась живая веселая беседа. Послышались возгласы, восклицания, смех. Сэр Руперт пил шампанское в громадном количестве и сделался не в меру развязан болтлив. Его идиотический хохот усиливал веселье. За десертом один из старых офицеров добродушно пошутил над капитаном Гинтером. Вернее сказать, над его богатством. Отец капитана имел мастерскую в Вестенде. Но тот и не думал обижаться на шутку. Руперт Лисль тоже рискнул пошутить над капитаном Гинтером и над его отцом, но сделал это глупо, грубо и бестактно. Он не успел сказать и нескольких слов, как глаза его встретились глазами Варнея. Пристальный взгляд майора был так грозен, что баронет остался с полуоткрытым ртом, не докончив фразу. Однако через некоторое время сэр Руперт забыл о своем поражении. Он пил и становился все глупее. Он сумел до такой степени надоесть офицерам, что майор Варней, потерявший терпение, схватил его за шиворот и без всяких объяснений оттащил в одну из дальних комнат. «Ложитесь и проспитесь», сказал он с омерзением. «Вы неуместны в обществе порядочных людей. Вы такой же невежа, как и ваши воспитатели». Погребали из вольтпарка, завалены шампанским. «Но вы не в состоянии выпить двух-трех бутылок, чтобы не опьянить самым отвратительным образом. Лежите и спите». Немногие из джентльменов чьи фамилии занесены в Золотую книгу, о владении которых обширны и известны также, как владения Лислей, не допустили бы подобное обращение. Но владелец Лисвульда без единого слова выполнил приказание майора, как будто Варней был настоящим наследником знаменитого рода, а он его слугой. Приятное расположение общества еще более увеличилось после поступка майора. Офицеры собрались у открытых окон, закурили сигары и стали любоваться чильтанским рынком, освещенным луной. Улица была пустынна, лишь одинокий полисмен прохаживался по другой ее стороне, прислушиваясь к шуму в гостинице и мысленно радуясь множеству полукрон, которые достанутся ему сегодня. Был уже второй час ночи, когда последняя бутылка шампанского свалила одного из офицеров с ног, и лошади с нетерпением забили копытами у подъезда гостиницы. «Нам предстоит порядочная прогулка до Брайтона», — сказал капитан Гинтер. «Не лучше ли отправиться равниной, чтобы к четырем часам приехать в Лев?» Хозяин гостиницы, король Георг, подогнал майору и сэру Руперту маленький догард, запряженный весьма прыткой лошадкой, который должен был отвезти их в Лисфольд. «Отпустите вожжи», — сказал он майору. «Дайте ей свободу, и она довезет вас до Лисфольда так скоро, что вы едва успеете опомниться». Чтобы разбудить баронета, пришлось его трясти и кричать ему в уши. Проснувшись, он стал сильно брониться и спрашивать, где он теперь находится. Майор варны счел лишним напрасно терять время, и, взяв его за шиворот, помог спуститься с крутой лестницы и уложил в догарст Затем последовали долгие рукопожатия. Поднялись шумы, крики, молодые люди рассаживались в экипаже. Только молодой корнет, на которого вино подействовало слишком сильно, не принимал участия во всеобщей суете. Полисмен перешел улицу, чтобы сделать им замечание, но, получив несколько заветных полукрон, сделался глух и не сказал ни слова. Когда один из офицеров взял флейту, и экипаж удалился по звуке галопа почтовый рожок, который офицер исполнял со всей силой своих здоровых легких. Майор Гранвиль Парней всегда был на чеку, но когда он услышал грохот дрожек по улице и веселые голоса молодежи, то почувствовал нечто вроде грусти при мысли о том, что должен ехать в Лисвольд. «Я мог бы отправиться в Брайтон вместе со всей компанией», – подумал он со вздохом. «Мог бы заночевать в гостинице «Корабль». «Ну что мне делать с этим презренным пьяницей, с этим пошлым глупцом?» Майор подобрал вожжи и тронул лошадь. Вскоре он уже был на дороге в Лисвольд. «Эта дорога довольно скучна даже и днем», — продолжал рассуждать майор. «Ее беспрестанно пересекают дороги поменьше. Надеюсь, что лошадь не собьется с пути». Сэр Руперт заснул и при каждом толчке экипажа тяжело ударялся головой о майора. «Я начинаю тяготиться этим болваном», — проворчал сквозь зубы индийский офицер. «Нет ничего приятного в том, чтобы дрессировать такое нелепое животное. Кошелек у меня набит довольно туго, и я могу прожить, не нуждаясь ни в чем. Кроме того, у меня есть кое-что, чем я могу держать этого дурака в полном повиновении. Приведу свои дела в порядок и уеду с женой из Англии. Мы можем поселиться во Флоренции и жить там до смерти. Как мы постарели и обленились! Мы по-своему делали немного добра, ну и немного зла». Но зато мы не делали того, что называют преступлением. Мы не давали закону права сказать о нас. Эти два человека в моей власти. Приятно повторить себе эти слова в конце бурной жизни, прошептал майор с каким-то упоением. Майор не был пьяницей. Кроме того, его железные нервы и крепкое сложение позволяли ему пить много и без всяких последствий. Несколько стаканов вина, которые он выпил в гостинице, лишь оживили его рассудок. Он ехал, придавая серьезным, но далеко не неприятным мыслям. Если у Гранвиля Варнея и была когда-то совесть, то он отогнал от себя этого неприятного соседа так давно, что не помнил времени, когда его голос надоедал ему своими увещеваниями. «Красота, или скорее порядок моей жизни, – говорил майор, – это результат моего добросовестного изучения закона. Человек со дня рождения живет в его власти». Когда он плутует в игре, закон карает шулера. Если он добровольно залезает в долги, его берут в опеку в исполнении закона. Если он пожелает жениться вторично при живой жене, закон запрещает ему это. Если кто-то взял деньги в долг, а кредитор внезапно умер, то закон должен знать, как это произошло. Развлекаясь этими размышлениями, майор продолжал ехать по пустынной дороге, освещенной луною. А его товарищ, покачиваясь в маленьком экипаже, спал глубоким сном. Во всем графстве Сусекс нет более неприятной дороги, чем эта. Она представляет собой ничто иное, как длинный косогор с крутыми поворотами. С одной стороны тянутся тощие кусты вереска, с другой – голый откос. Возница, менее опытный, чем майор варны сильно рисковал бы, проезжая по этой трудной дороге при бледном лунном свете. Но индийский офицер привык к опасностям и поднимался на крутой косогор, ведя под узцы лошадь. На вершине темнел густой кустарник, который вырос здесь с тех пор, как проложили эту невыносимо скучную дорогу. Майору показалось, что он видит за ним силуэт человека. Он не ошибся. Когда он был на самом верху, человек вышел к нему навстречу и схватил лошадь за узду. «Сударь, можете ли вы подвести меня и моего товарища?» спросил он спокойно. «Нет», — ответил майор, — «мне предстоит проехать 10 миль, а лошадь утомилась». «Мне кажется, сударь, что вы могли бы отвечать повежливее. Я вас остановил, не без пользы для вас». Разве вы не знаете, что у вас оборвались постромки?» «Нет», — ответил майор. «Слезьте и посмотрите». Незнакомец был прав. Майор поспешил выйти и осмотреть упряжь. «Какая досада!» — проворчал он угрюмо. «Нет ли у вас веревки?» ни дюйма. Но внизу, кажется, есть жилище. И очень может быть, что вы найдете там все, что вам нужно». «Хорошо. Сэр Руперт, вылезайте». Но баронет молчал. Он соскользнул с сиденья и сидел на корточках на ковре экипажа. «Подождите», — сказал майору незнакомец, — «вас не знают в деревне и придется стучаться до зари, прежде чем вам отворят. Меня там знают и сделают все, что я попрошу. Я сведу лошадь вниз, разбужу крестьян и починю упряжь, а вы подождете меня здесь». При других обстоятельствах майору показалась бы подозрительной такая услужливость. Но он сильно устал, ему хотелось спать, и он был очень рад, что ему не придется вести лошадь с пригорка. Он принял предложение и обещал незнакомцу полкроны за труды. Майор варны остался один на косогоре. Он стоял, обернувшись спиной к устам и смотрел на песок. Через некоторое время он взглянул на часы. При лунном свете стрелки были прекрасно видны. «Мы не потеряли время», — подумал он. «И будем в Лисвольде четыре часа». Он достал портсигар и закурил сигару. Красный огонек был хорошо виден в окружающей тьме. Вдруг он ощутил быстрое горячее дыхание. Варней обернулся и оказался лицом к лицу широкоплечим человеком. одетым в крестьянскую блузу. «Кто вы? И что вам нужно?» процедил майор, не отнимая сигары от рта. Человек не ответил. «Появление подобного субъекта в уединенном месте в такой поздний час, его мрачное молчание, все это потрясло бы до глубины души человека трусливого, но безграничная храбрость майора при опасности только увеличивалась». «Кто вы?» закричал он, отбросив сигару и схватившись рукой за свою массивную золотую цепочку. «Кто же вы?» «Отвечайте, или я сброшу вас в эту темную яму». «Берегитесь, пока я не сбросил туда вас», — ответил хриплый голос, который был ему хорошо знаком. «Мне не нужны ваши часы», — продолжал бродяга презрительно. «Я мог бы их взять много лет назад, но не сейчас, не сейчас. Мне нужны вы, ваша душа и тело, ваше тучное тело и ваша беспощадная низкая душа. Ну, начнем. Дело идет о жизни и смерти кого-то из нас». Незнакомец обхватил майора своими грубыми и жилистыми руками. Но майор, в свою очередь, успел схватить его за ворот блузы. Сцепившись, они боролись на узкой дороге, раскачиваясь из стороны в сторону, то приближаясь к краю пропасти, то отталкивая от нее друг друга. Майор был хладнокровен и боролся с мастерством опытного борца. Он был настороже и использовал все ошибки противника. Незнакомец ободрял себя криками и изрыгал проклятие. Этот дикий зверь был тем ужаснее, что владел даром слова. «Я вам говорил», – рычал он, задыхаясь, – «я ведь вам говорил, чтобы вы остерегались, если я вернусь когда-нибудь на родину». «Я вас предупреждал, я говорил правду, а теперь я вернулся. Я шел, страдал, голодал, и я пришел, чтобы покончить со своей несчастной жизнью. Я пришел, чтобы убить вас и убью». Эти слова звучали пронзительно, как крик в молчании ночи. Ни рядом, ни вдалеке не было никого, кто мог бы услышать крики и разнять боровшихся. «Все деньги, которые вы добыли интригами, не спасут вашу жизнь», – «возлобление говорил противник майора. «Все ваши драгоценности не избавят вас от моих ударов. Я вас ненавижу. Как я вас ненавижу! Я пришел вас убить, понимаете вы это?» Майор не отвечал, но его изящные и красивые руки со страшной силой сжимали шею злого противника, а голубые прекрасные глаза светились диким блеском. Однако молчание его лишь усиливало злобу и ярость незнакомца». «Вы знаете меня!» – восклицал он отрывисто. «Вы знаете меня и знаете причину моей глубокой ненависти. Я вас ненавижу. Вы пользовались мной, чтобы достигнуть цели. Я был вашим орудием, и вы смеялись надо мной, когда достигли цели. Вы выведали тайну моей несчастной молодости и грозили мне ею. Вы узнали, что я застрелил человека, которого я тоже ненавидел, но ненавидел в сто раз меньше, чем вас. Слышите вы меня?» «Конечно», – хладнокровно ответил майор. В конце концов, искусство и отвага одержали вверх. Индийский офицер повалил Жильберта Арнольда на дорогу и уперся коленом в его мощную грудь. Однако браконьер был готов ко всему. В ту самую минуту, когда Варней нагнулся и взглянул в багровое лицо Арнольду, тому удалось вытащить из кармана широких панталон маленький пистолет. Прежде чем майор заметил его движение, он успел взвести заржавленный курок и выстрелил прямо в лицо противника. Майор Пораженный насмерть упал на убийцу и испустил дух. Жильберт Арнольд освободился из-под грузного тела и начал быстро рыться в карманах Варнея. Он взял его часы, множество золотых и портмоне, наполненные деньгами. Майору сегодня везло на скачках. Затем, с криками дикой радости, браконьер поволок свою жертву к краю песочной ямы, оставляя за собой длинный кровавый след, и сбросил в пропасть. Тело тихо скатывалось по склону, задерживаясь кустами. пока под собственной тяжестью не оборвалось вниз и не упало шумом на дно глубокой ямы. В это время цыган, сводивший лошадь под гору, был уже далеко от места происшествия. Он спустился с пригоркой и, стегнув лошадь, погнал ее бешеным галопом. «Сегодняшняя ночь будет последней в жизни Руперта Лисля», прошептал Абрагом, прислушиваясь к шуму, катившийся колес. «Эту месть нельзя равнять с преступлением, она слишком слаба. Но все же честнее хоть как-то отомстить убийце, чем пощадить его».